Глава 2. Апельсиновые капкейки с джемовой глазурью. Принимать от сердитого настроения. Чтобы испечь много капкейков, умножай количество ингредиентов на 4. Два апельсина. Разрезать пополам. Постарайся не купить горькие. Красные апельсины, они же кровавые, помогут выпустить пар. 8 унций сливочного масла. Растопить. Если под рукой нет кастрюли, используй жар от своего праведного гнева. Три яйца, плюс еще три, чтобы в терапевтических целях швырять о стену. Восемь унций сахара. Те, кто хочет подсластить свою жизнь, могут добавить побольше. Восемь унций блинной муки. Поднимается тесто, поднимается самооценка. Три столовые ложки джема. Три столовые ложки апельсиновой цедры. Разогрей духовку до 180 градусов. Средняя температура в духовке газовой плиты. Смажь форму для выпечки сливочным маслом. Нарежь один апельсин, да-да, вместе с кожурой, на кусочки и положи в миксер с растопленным маслом, яйцами и сахаром. Перемешивай до однородной массы, пока приятное жужжание миксера не успокоит нервы. Перелей смесь в миску с мукой и размешивая, стучи деревянной ложкой до полного освобождения от отрицательных эмоций. Запекай в духовке 50 минут, потом 5 минут не вынимая из формы, а чтобы капкейки достаточно остыли, поставь их на решётку. Сверху намажь джемом и попытайся снова ощутить свежий вкус жизни. Изи сложила письмо, покачала головой и убрала его обратно в сумку. Она не хотела, чтобы из-за нее у дедушки портилось настроение. Наверное, это все из-за разговоров про маму. Но неужели ей так трудно? Изи пыталась объяснить Мэриан, что дедушке будет приятно время от времени получить от нее письмо. Но толку никакого. Увы, тут уж ничего не поделаешь. И все же, какое облегчение, что теперь дедушка живет там, где на конверты наклеивают марки и отсылают письма за него. Последние несколько месяцев, когда Джо ровно в пять утра включал у себя в квартире духовку, а потом забывал про нее, стали тяжелым испытанием для всех. Кроме того, у нее из своих проблем завались, глянув на часы, подумала Изи. Есть дни, когда на работу хочется меньше всего, а есть такие, как сегодня, думала Изи, глядя поверх голов людей в очереди. Не заворачивает ли автобус с резиновой гармошкой на стоук Ньюингтон Роуд. Эта неповоротливая конструкция требует несколько попыток, чтобы преодолеть крутой поворот, а сигналищающие фургоны и орущие велосипедисты процесс не ускоряют. Скоро-таки автобусы снимут с рейсов. И зяневольно жалела их, им неуклюже, мы без того не сладко. Да, первый понедельник после Рождества один из неприятнейших, отвратительнейших рабочих дней в году. В тотный вечер хлистал полицу и норовил сорвать с головы новенькую рождественскую шапочку. Из-за купил её на распродаже, решив, что вязаные полоски будут смотреться нестандартно, мило и по-молодёжному. Но теперь она боялась, что смахивает на Хэгис Максом Кинс, женщину, которая повсюду возит гору сумок в тележке из супермаркета. Иногда она забредает на остановку, но в автобус никогда не садится. Из-за обычного чутьё у Бальсией настаивалась не вставать с подветренной стороны. Изи половчей перехватила жестяную банку с капкейками. «Нет, Хаггис сегодня не видно». Изи посмотрела на лица соседей по очереди. С этими людьми она стояла здесь и в дождь, и в снег, и в ветреную погоду, и даже в редкую солнечную. А в это утро даже старушка с тележкой не пожелала вставать в такую рань. Некоторым из знакомых Изи кивнула, других проигнорировала. Например, сердитого молодого человека, который одной рукой крутил телефон, а второй — собственное ухо. Электрика у краткой стряхиваешь с головы перхоть, так будто он считал себя невидимкой. Но все они каждый день стояли на своих местах, ждали автобуса с резиновой гармошкой и гадали, насколько забитым он придёт. А потом они вместе поедут кто в магазин, кто в офис, кто в Сити, кто в Вест-Энд. Одни пассажиры растекутся по дорожным артериям Ист-Линптона, другие валятся в поток на Оксфорд-стрит, а вечером в сырой темноте Автобус снова соберет их вместе. Испарения от усталых тел затуманят окна. Дети, поздно возвращающиеся из школы, будут рисовать на запотевшем стекле рожице, а подростки — пенисы. «Здравствуйте!» — приветствовала Изи Линду, женщину средних лет, которая работала в магазине «Джон Льюис». Они время от времени здоровались. «С Новым годом!» «С Новым годом!» — откликнулась Линда. «С Новым годом!» Ну что, какие планы на жизнь с чистого листа? Изи вздохнула. Её пальцы скользнули к ставшему тесноватым поясу. Есть в этой лепогоде и тёмных коротких днях что-то, от чего так тянет чаще сидеть дома и больше печь, вместо того, чтобы гулять, заниматься спортом и есть салаты. Зарождественские праздники, Изи, и для пациентов в больнице много всего напекла. Как всегда, ответила Изи. Немного похудеть. Ну уж это вам ни к чему. отмахнулся Линды. С весом у вас полный порядок. У Линды классическая фигура женщины средних лет. Грудь смотрится как единый монолит, бёдра широкие, а ноги обуты в максимально удобные туфли, чтобы целый день стоять в голландейском отделе. Выглядеть от чудесно. Не верите? Сфотографируйте себя, посмотрите на снимок лет через 10. Сразу поймёте, как замечательно вы выглядели. Не удержавшись, Линда бросила быстрый взгляд на жестяную банку в руках у Изи. вздохнула. Это для коллег, сказала она. Я так и подумала, ответила Линда. Тут народ в очереди подошёл поближе и принялся с неподдельным интересом спрашивать у Изи, хорошо ли она отметила праздники. Изи протяжно вздохнула. Ах, они насытные. Ну хорошо, хорошо. Она открыла банку. Раскрасневшееся на ветру лицо расплылись в улыбках. На холоде у всех разоигрался аппетит. Вытащив из ушей наушники айподов, люди с радостью набросились на капкейки с джемом. Иззи, как всегда, испекла в два раза больше, чем рассчитывала поначалу, чтобы накормить и коллег, и очередь на остановке. Просто шедевр, с полным ртом выговорил один мужчина. По амбу в кондитерской работать. Сейчас у меня такое чувство, будто я уже там работаю, ответила Иззи, покраснев от удовольствия. а потом пожелала всем собравшимся счастливого Нового года. Тут вся очередь взбодрилась, завязался разговор. Линда, конечно, не могла думать ни о чем, кроме предстоящей свадьбы дочери Лиэн. Она стала первым членом семьи, поступившим в колледж, работала по долгам и теперь выходила замуж за химико-технолога. Линда лопалась от гордости. Организацию торжества полностью возложили на нее. Она и не представляла, как тяжело Изи слушать рассуждения матери, для которой величайшее счастье – нашивать петлю на корсет 26-летней дочери, идущей под венец прекрасным мужчиной. У Ленды складывалось впечатление, что молодой человек у Изи есть, но приставать к ней с назойливыми вопросами она не хотела. Современные карьеристки ведь с этим делом не спешат, верно? А поспешить не мешало бы. Такая симпатичная девушка, да еще отменно готовит. Казалось бы, от женихов не должно быть отбоя. Но в автобус Изи всегда садится одна. Линда очень надеялась, что ее, Лин, вскоре забеременеет. До чего приятно будет в детском отделе выгулить карточку со скидкой для персонала. Изи закрыла банку. Автобус все не шел. Она оглянулась на грушевый дворик. Домишко причудливой формы с плотно опущенными решетками, в тусклом сером свете лондонского январского утра напоминал спящего сердетого старика. Мусор у входа до сих пор не вывезли. До четыре года разные люди пытались начать здесь то один бизнес, то другой, но все терпели неудачи. Может, район недостаточно оживленный. А может, дело портило соседство со скобяной лавкой? Но магазин одежды для маленьких детей с изысканными изделиями от Tartin et Chocolate, по ценам, от которых глаза лезли на лоб, долго не продержался. Та же судьба постигла и магазин сувениров, где торговали зарубежными версиями «Монополии», и кружками с логотипом «Пенгуин Классик». И студии йоги, хозяева которой покрасили весь фасад в якобы умиротворяющий розовый, установили под деревом у входа журчащий фонтан в форме статуи Будды и наладили торговлю невероятно дорогими ковриками и не стесняющими движения шароварами в стиле Гвинет Пелтроу. Изи переступить порог этого заведения не решался, все же думала, что, учитывая количество проживающих здесь модников и следящих за собой мамочек, Оно будет пользоваться популярностью. Но не судьба. И вот в окне опять появилась жёлто-чёрная табличка Сдаётся в аренду, совершенно не сочетавшаяся с розовыми стенами. Ну а журчащий будыщ час. Какая жалость, прокомментировала Линда, заметив, куда смотрит Иззи. Иззи что-то промычала в ответ. Каждый день смотреть на студии йоги и работавших там стройных загорелых девушек с длинными конскими хвостами Значила иметь перед глазами постоянное напоминание о том, что тебе за 30, а в этом возрасте уже не так просто оставаться в 12 размере, особенно если выпечка твоя страсть. Впрочем, в дедушкином доме у Изи не было ни малейшего шанса стать стронежкой. Когда Изи приходила из школы, дед, хотя наверняка с ног валился после рабочего дня, вёл её на большую кухню. Остальные пекари расступались и хрипло рявкая друг на друга, изредка с улыбкой поглядывали на маленькую девочку. Изи чувствовала себя неловко, особенно когда дедушка объявлял: "А сейчас будешь учиться по-настоящему". Изи кивала. Она была пугливой, тихой девочкой, постоянно красневшей, робеющей. В начальной школе Изи чувствовала себя не в своей тарелке. Казалось, правила там менялись каждую неделю, и в них разбирались все, кроме неё. "Начнём с быстрых сконов", произнёс дедушка. "С ними и пятилетний ребёнок справится". "Дедушка, мне 6". «Не может быть!» «Может, может, мне шесть лет!» «А я думал, два годика!» «Нет, шесть!» «Ну, максимум четыре!» «Шесть!» «Я поделюсь с тобой секретом!» Серьезным видом вещал дедушка. Он велел Изи вымыть руки и теперь терпеливо подбирал с пола упавшие четыре скорлупки. «Нужно следить за тем, чтобы конфорка не перегревалась. Слишком горячая конфорка и с коном конец!» «Аккуратно!» Изи стояла на коричневом табурете, а дедушка ее держал, потому что из-за дыры в линолеуме табурец слегка покачивался. Личико маленькой Изи сосредоточенно хмурилось. Она осторожно держала над сковородкой деревянную ложку, с которой капало тесто. «Не торопись», — советовал дедушка. «Тут от спешки один вред. Сгоревшим с коней нет жизни. А когда имеешь дело с этой плитой...» Джов вложил все силы в любимую внучку, обучая её технике и хитростям своего ремесла. Это всё он виноват, подумала Изи. Нет, в этом году она точно будет печь редко и сбросит пару фунтов. Но тут Изи заметила, что размышляя обо всём этом, росея наслизывает с пальцев апельсиновый крем. Скоро. Но вот буквально со дня на день автобуса всё не было. Изи посмотрела на угол, потом на часы. На щеку ей упала тяжелая капля дождя, за ней вторая. Серые тучи уже так давно затягивали небо, что трудно было предсказать, когда конкретно польет дождь. Но эти тучи были не просто серыми, а почти черными. Ливень намечался нешуточный. На автобусной остановке укрыться было негде, если не считать узкого водосточного желоба на крыше магазинчика с прессой и сладостями. Но владелец не любил, когда прислонялись к витринам, и часто напоминал об этом, когда Изя заходила за утренней газетой иногда и за какой-нибудь вкусняшкой единственное что и оставалось это съёжиться пониже над вину чапку и в очередной раз гадать почему я не посчастливилась родиться в тоскане калифорнии или сиднее вдруг чёрная бмв 23i с визгом припарковался прямо на жёлтой разметке то есть в неположенном месте и вдобавок забрызгал почти всю очередь одни протяжно вздохнули другие ветивато выругались Изи взбодрилась и тут же помрачнела. «Теперь пассажир автобуса номер 73 изменит мнение о ней в худшую сторону». И все же дверца распахнулась прямо перед ней. «Хочешь прокатиться с ветерком?» — спросил голос. Грэмма раздражала эта привычка Изи. Он понимал, чтобы ездить на автобусе, надо ждать на остановке, но обязательно стоит тут с видом мученица. Изи, конечно, девушка приятная, и Грэмму нравилось проводить с ней время. «Изи»? Но ему необходимо собственное пространство, да и вообще с коллегами спать не принято, а с подчинёнными тем более. Грэм был рад, что Изи всё понимает и не жалуется, что он у неё не ночует. В этом смысле Грэму с ней повезло. Он занятой человек, ещё не хватало, чтобы девушка его постоянно пилила. Но вот он едет на работу на своём BMW, обдумывает корпоративную стратегию, а на автобусной остановке, обмотавшись шарфом, по самые глаза мокнет Изи. Он сразу почувствовал себя не в своей тарелке, как будто попав под сильный дождь, и зи его подвела. Грем самый привлекательный мужчина в их фирме. Остальные ему в подмётки не годятся. Высокий, накачанный, с пронзительно голубыми глазами и чёрными волосами. Когда он пришёл в компанию, то произвёл фурор. Изи на тот момент работала там 3 года. Грем был просто создан для работы в сфере недвижимости. Его авторитетность, энергичность в стиле общения и уверенность в себе так и кричали о ней, кофе, что что он предлагает, потом будешь жалеть. Поначалу Изи смотрела на Грема как на поп-звезду или актёра телесериала. Конечно, приятно полюбоваться на такого красавчика. Но где он и где она? Изи встречалась с несколькими добрыми, приятными парнями и с двумя полными козлами. Однако по тем или иным причинам все эти отношения не сложились. В то время оказывалось неподходящим тот мужчина. Изи понимала, что отчаиваться и хвататься за последний шанс пока рановато, и всё же в глубине души мечтала найти хорошего человека и завести с ним семью. Изи не хотела жить, как мама, порхает от одного мужчины к другому, и пребывая в состоянии вечного недовольства. Нет, Изи нужен домашний очаг. Она понимала, что это невыносимо банально, но такая уж она зануда. Но ну, Агремма явно не назовёшь при рождённым Семениным. Изи видела, как он отъезжал от офиса в компактной спортивной машине в сопровождении худосочной красотки с длинными светлыми волосами, причем каждый день разный, хотя все они были похожи друг на друга, как близняшки. Поэтому Изи постаралась выкинуть его из головы. А Грэм тем временем охватил почти всех младших сотрудниц. То, что произошло дальше, стало неожиданностью для них обоих. Однажды Изи и Грэма вместе отправили на тренинг в головной офис компании в Роттердаме. Из-за проливного дождя ни о каких планах на вечер не могло быть и речи. Голландцы отправились по домам, а Грэм и Изи как-то незаметно для себя оказались в гостиничном баре и поладили гораздо лучше, чем можно было предвидеть. Грэма заинтересовала эта симпатичная фигуристая девушка с роскошной копной волос. Она всегда сидела в уголке, не флиртовала с ним, а когда он проходил мимо, даже не надувала губки и не хихикала. Оказалось, она очень веселая и милая. а Изи, находясь под воздействием двух егермейстеров, со своей стороны не могла отрицать, что сильные руки Грэма и его щетина на подбородке, безусловно, привлекательны. Она твердила себе, что этот вечер ничего не значит. Это исключительный случай, волноваться не из-за чего. Они всего лишь приятно провели время. Их просто разодурил алкоголь. Этот эпизод останется строго между ними. И все же Грэм невероятно сексуален. Грэм решил соблазнить Изи отчасти просто от скуки. Но с удивлением обнаружил, что она более добродушная и менее циничная, чем ему казалось. Грэму это пришлось по душе. Она не такая наглая и тёрвозная, как другие девицы. Не ноет из-за того, что в блюде слишком много калорий, и не поправляет макияж каждые 5 минут. Грэм и сам не ожидал, что нарушит собственное золотое правило. После возвращения в Лондон он позвонил Изи, чего обычно не делал. Изи была и удивлена, и польщена. Она пришла в его минималистичную квартиру свободной планировки в Носинг-Хилле и приготовила для Грэма потрясающую брускетту. Оба получили от этой встречи огромное удовольствие. 8 месяцев назад их роман был приятно волнующим. Однако постепенно Изи начала задумываться: а что если Грэм и есть её вторая половинка? Ничего не поделаешь, такой уж она человек. Может быть, у этого амбициозного красавца имеется и более чувствительная сторона? Грем любил говорить с ней о работе, ведь Изи трудилась в той же компании, и ей ничего не надо было рас толковывать. А она наслаждалась навязное всего происходящего. С радостью готовила для него, потом они вместе ужинали, затем ложились в постель. Практичная Елена, разумеется, сочла нужным отметить, что с тех пор, как Изи и Грем начали встречаться, он не только ни разу не ночевал у неё, но и просил Изи уйти пораньше, чтобы он мог как следует выспаться. В ресторан они ходили, но с друзьями Грэм ее не знакомил, с мамой тоже. Он не навещал с ней Джо в доме престарелых, ни разу не называл ее своей девушкой. Может, Грэму и нравится время от времени играть в семью симпатичной коллегой, но Изи уже 31 год, и ей этого недостаточно. В этой части монолога Изи обычно затыкала уши пальцами и принималась громко распевать «ля-ля-ля». «Да, конечно, она может расстаться с Грэмом в любой момент». Хотя толпы перспективных кавалеров вокруг что-то не наблюдается, особенно таких привлекательных, как Грем. Может быть, и из-за настолько украсти его жизнь, что он поймёт, как плохо ему будет без неё, и сделает ей предложение. Елена считала этот план неоправданно оптимистичным, о чём и заявила со всей откровенностью. А между тем, сидевший за рулём BMW Грем, состроил недовольную гримассу и сделал песню Джейзи потише. Конечно же, он подвезёт свою девушку в дождливый день. Он же не сволочь какая-нибудь. Изи постаралась как можно более грациозно влезть в низкую машину, но, увы, миссия оказалась неуполнимой. Ее нижнее белье оценила вся очередь. Изи даже не успела как следует усесться и пристегнуться, а Грэм уже нырнул в поток машин, даже не посигналив другим водителям. «С дороги, козлы!» — грозно прорычал Грэм. «Прокатиться с ветерком?» — произнесла Изи. «Так только в американских фильмах говорят». Грэм с недовольным видом глянул на нее. «Хочешь, высажу». Барабанивший по лобовому стеклу дождь будто ответил вместо Изи. «Нет-нет, спасибо, что предложил подвезти». Грэм хмыкнул. «Ну что за человек?» — подумала Изи. Сделал доброе дело и как будто стесняется. «Нам нельзя встречаться в открытую, мы же сослуживцы», — растолковывала Изи Хелене. «До сих пор скрываете. Думаете, никто не в курсе?» Парировала Хелена: "Они что, по-вашему, полные идиоты?" "Они работают в агентстве недвижимости", напомнила Изи. "Значит, всё-таки идиоты". "Сделала вывод, Хелена. Я всё равно не понимаю, почему тебе нельзя ночевать у него хотя бы изредка". "Потому что Грэм не хочет, чтобы мы приходили в офис вместе", ответила Изи так, будто подобное нежелание вполне естественно. "Впрочем, это ведь правда абсолютно естественно. Разве нет? 8 месяцев срок недолгий, не к чему торопиться". «Объявить о своих отношениях к миру они всегда успеют. Только им решать, когда переходить на следующую ступень. Просто сейчас времени подходящие, только и всего». Келяна фыркнула в свойственной лишь ей манере. В направлении центра образовались страшные пробки. Грэм ворчал и ругался себе под нос, но Изя не особо переживала. Сидеть в теплой уютной машине — отдельное удовольствие, особенно под радио КИС-ФМ. «Какие планы на сегодня?» Спросила Изи для поддержания разговора. Грэм обожал вываливать на нее все свои офисные стрессы и проблемы. Уж Изи точно никому не разболтает. Но сегодня Грэм лишь мельком глянул на нее. «Да, в общем-то, никаких», — ответил он. Изи удивилась. «Что бы у Грэма и никаких планов? А как же борьба за власть? Как же драка за место вожака стаи? В сфере недвижимости соперничество всячески поощряется». Вот почему объясняла Изи друзьям, Грэм иногда кажется немножко сердитым. Это просто фасад. В офисе без него никак. Но после многочисленных разговоров по душам до поздней ночи Изи знала: на самом деле Грэм человек ранимый, и в конкурентной рабочей среде ему тяжело. Как и все остальные, он постоянно волнуется, боится потерять свой статус. Вот почему Изи смотрит на будущих Романа с гораздо большим оптимизмом, чем её друзья. У Грэма есть и мягкая сторона, он делится с ней всем. Тревогами, надеждами, мечтами, страхами. Это ли не признак серьёзных отношений? А где Изи просыпается, не имеет ровным счётом никакого значения. Изи нежно дотронулась до руки Грэма, жимавший рычаг переключения передач. Всё будет хорошо, ласково произнесла она. Грам сбросил её руку, получилось почти грубо. "Знаю", буркнул он. Дождь спалил ещё сильнее, если такое вообще возможно. Они свернули на улицу рядом с Farmington Road, где располагался офис компании по управлению недвижимостью Калинга Денники Property Management, или, проще говоря, КД. Здание по-современному агрессивное: стекло, острые углы, 6 этажей, среди невысоких жилых домов и офисов из красного кирпича, но как бильмо в глазу. Грам сбросил скорость. "Только не обижайся, ладно", проговорил он. «Грэм, ты издеваешься?» «Да брось, представь, что подумают партнеры. Я с утра приезжаю в офис с какой-то секретаршей». Тут Грэм увидел лицо Изи. «Извини, да-да, ты офис-менеджер, но они с тобой близко не знакомы, бог знает, что подумают». Грэм мимоходом погладил Изи по щеке. «Прости, Изи, я ведь на руководящей должности. Если начну поощрять романы на рабочем месте, такой бардак начнется». На секунду Изи испытала чистый восторг. У них роман. Грэм сам так сказал. А ведь она знала, чувствовала. Даже Хелена время от времени намекала, что Изи ведет себя как полная дура. Якобы Грэму просто удобно всегда иметь в распоряжении свободные уши. Будто прочитав мысли Изи, он улыбнулся ей с почти виноватым видом. «Это не навсегда», — пообещал он. И все же Грэм не мог отрицать. Стоило Изи вылезти из машины, как он испытал облегчение. Изи брела по лужам. Лила, как из ведра, всего-то несколько минут шла по Бриттон-стрит, а вымокла так, будто всю дорогу до офиса топала пешком. Изи нырнула в женский туалет на первом этаже. Оборудован он был по последнему слову техники, и бедные посетители терялись в догадках, как включить кран или спустить воду. Сюда редко кто заглядывал. Изи хотела привести в порядок волосы, но кроме как сунуть голову под сушилку для рук, ей больше ничего не оставалось. Отлично, теперь она весь день будет ходить с прической в стиле взрывной пакаронной фабрики. Когда Изи выкраивала время для ухода за собой, как следует укладывала волосы феном и пускала в дело всякие дорогостоящие средства, у нее получались роскошные блестящие локоны, каскадом спадавшие на плечи. Но а когда выкраить время не получалось, то есть почти каждый день, волосы так и норовили встать торчком, особенно во влажную погоду. Изис со вздохом окинула взглядом собственное отражение. Шевелюра выглядит так, будто её на спицах связали. Щеки разрумянились от холодного ветра. К сожалению, Изи без того вечно краснела по поводу и без. Но сегодняшний румянец ей даже шёл. Зелёные глаза смотрятся неплохо в обрамлении щедрого количества чёрной туши. Но волосы это же просто катастрофа. Изи порылась в сумке в поисках заколки или ободка, но обнаружила только красную резинку, которую обронил почтальон. Что ж, придётся довольствоваться малым. Конечно, к платью с цветочным принтом, узкому чёрному кардигану, плотным чёрным колготкам и чёрным сапогам этот аксессуар совсем не подходит. Но всё же лучше, чем изображать огородное пугола. Изи поздоровалась со швейцаром Джимом и запрыгнула в лифт. Путь её лежал на второй этаж, где располагались бухгалтерия и административный отдел. Риэлторы и девелоперы занимали кабинеты этажом выше, но холл здесь был из бронированного стекла, поэтому снизу было прекрасно видно, кто чем занят. По дороге к рабочему месту Изи кивнула коллегам, но вдруг вздрогнула. Она опоздала на собрание в 9.30, на котором должна была вести протокол, а Грэм будет рассказывать ниже стоящим сотрудникам о результатах собрания членов правления. Изи тихонько выругалась. «Но почему Грэм ей не напомнил?» Рассерженная Изи схватила ноутбук и со всех ног кинулась к лестнице. В конференц-зале старшие сотрудники отдела продаж уже расселись за стеклянным столом и бодро перебрасывались шутками. Изи вошла, обормочая извинения, но собравшиеся едва на нее взглянули. Только Грэм чуть не лопнул от злости. «Сам виноват», — подумала Изи. Ею вдруг овладел бунтарский дух. «Сам виноват», — подумала Изи. Если бы Грем не заставил её шлёпать по лужам, она бы успела вовремя. Проспала. Мерзко хихикнул Билли Фанша, один из самых молодых и самых нахальных риелторов, почему-то возобнивший, будто он неотразим для женщин. А больше всего раздражало, как часто Билли удавалось убедить в свою привлекательность окружающих. В ответ Изи улыбнулась, не разжимая губ и села. Даже кофе себе не налила, хотя от чашки не отказалась бы. Изи села рядом с Кале Мехта. единственной женщиной-начальницей Каллинга Денике. Калли возглавляла отдел кадров, и вид у нее, как всегда, был безупречно ухоженный и невозмутимо спокойный. «Итак», — прокашлявшись, объявил Грэм, «наконец-то все собрались, и можно начинать». Изи покраснела, как помидор. Она не требовала от Грэма поблажек. Работа есть работа, но и придираться к ней тоже не дело. К счастью, больше никто не обратил внимания на его выпад. Вчера я говорил с партнёрами, продолжил Грэм. КД голландские международные конгломераты с офисами в большинстве крупных городов мира. Некоторые партнёры жили и работали в Лондоне, но большую часть времени проводили в самолётах, летая на осмотры всевозможной недвижимости. Эти люди неуловимы и очень влиятельны. Все подались вперёд, боясь пропустить хотя бы слово. Как вам известно, прошлый год выдался неудачным. Для кого, как? Ставил Билли самодовольным видом человека, только что купившего свой первый Порше. Это замечание Изи решила в протокол не вносить. Особенно трудная ситуация в США, на Среднем Востоке. Европа и Дальний Восток пока держатся на плаву, и все же... Теперь Грэма слушали, не отрываясь. Сейчас мы многого не можем себе позволить, увы. Не обойтись без сокращений. Калли мех таки внула. Уже в курсе. С внезапной тревогой подумала Изи. «А если калия-мех, то в курсе, значит, сокращать будут не кого-нибудь, а персонал. А сокращать персонал можно только одним способом — увольнениями. Сердце Изи будто сжала ледяная рука. Но ее-то точно не сократят. А кого тогда? Сотрудников вроде били, трогать не будут. На важных птиц рука не поднимется. Кого-нибудь из бухгалтерии? Нет, бухгалтеры люди нужные. Тут мысли Изи... унеслись на сумасшедшей скорости. Информация строго конфиденциальная. Протокол собрания никто не должен видеть, продолжил Грем, смерив Изи многозначительным взглядом. Но, полагаю, мы будем вынуждены сократить персонал не менее чем на 5%. Изи в панике производила подсчёты. 200 человек персонала, значит, 10 из них уволят. Вроде звучит не так уж и страшно, однако вопрос в том, кого выкинут за борт. Наверное, нового ассистента из отдела связи с общественностью. Можно и без него обойтись. Но что если риелторов заставят избавиться от отличных ассистентов? А вдруг сами хриелторов станет меньше? Ну нет, это полная глупость. Сократить риелторов и оставить весь административный отдел в прежнем составе, бизнес-модель ту пепе не придумаешь. Только тут Изи заметила, что Грем продолжает свою речь. Но мы докажем, что сумеем перевыполнить эту норму. «Сократим наши штаты на семь или даже восемь процентов. Пусть в Роттердаме видят, что КД — безупречно отлаженная, сметающая все на своем пути бизнес-машина двадцать первого века». «Точно!» — подхватил Билли. «Надо, значит, надо», — произнес еще кто-то. «Но если под сокращение попадет Изи, как прикажете платить ипотеку? А жить на что?» «Изи тридцать один год, но накоплениями она так и не обзавелась». На то, чтобы погасить кредит за учёбу, ушли годы, а потом Изи полностью хотелось наслаждаться жизнью в Лондоне. С глубоким чувством вины она вспоминала все ужины в ресторанах, все вечера в коктейль-барах и опустошительные шопинг-набеги на Topshop. -шоп. Но почему же Изи ничего не отложила на чёрный день? Почему? Куда и податься? По Флориду к маме? Ни за что. Но как же тогда быть? Изи вот-вот готова была разрыдаться. Изи, ты записываешь? Рявкнул Грэм. А Калли между тем принялась рассказывать про социальные пакеты и стратегию сокращений. Изи уставилась на него. Она почти забыла, где находится, и вдруг Изи заметила, что Грам смотрит на неё будто на постороннее.